Глава 27. Знакомые все лица. Наташа проснулась от приятного мелодичного звука. Он наполнил капсулу сна, заставив отряхнуть остатки дремы. Девушка потянулась. Спать уже не хотелось. Но приятная дрема все еще обволакивала ее сознание. Хорошо, что после отдыха в энергетической капсуле состояние было бодрое. В отличие от города забвения, в магистратуре или других городах, владеющих даром, Никогда не хотелось спать днем. И даже есть не хотелось. Красота! Сплошные удобства! Хоть в этом не было необходимости, Наташа провела ладонью по волосам, слегка пригладив их. Надо выходить из капсулы. Наташа подалась к люку, и он открылся, впустив немыслимый шум. Девушка недовольно поморщилась. После идеальной тишины капсулы этот гул больно ударил по ушам. Девушка выбралась наружу. Точно так же, как она, Из своих капсул выходили Виджу, Таня и Рейна. А Камила, Рицик и Арджун уже стояли поодаль и что-то обсуждали. К ним присоединились остальные. — Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы или сложности, то тут же отправь мне мысленную записку, — говорил Рицик Арджуну. — Я тут же откликнусь на твое послание. — Спасибо, Рицик, — поблагодарил тот. — Я, конечно, думаю, что во всем нам поможет мистер Мортистон, но все равно приятно знать, что ты готов помочь. Увидев, что к ним идет Наташа, Арджун радостно заулыбался. Как только она подошла, юноша притянул ее к себе и поцеловал в лоб. «Как спалось!» — шепнул он ей на ухо. «Сладко!» — рассмеялась она. Но веселое настроение девушки тут же улетучилось, как только она увидела хмурое лицо приближающегося Виджу. «Что такое?» — не поняла она, всполошившись. «Что стало причиной плохого настроения друга? Тебе кошмары привиделись?» «Виджу, ты больше на грозовую тучу похож, чем на самого себя!» Виджу угрюмо кивнул. Только так и осталось неясным, что он хотел выразить этим своим жестом — согласие с Наташей по поводу кошмаров или приветствия. Но, как бы там ни было, его настрой беспокоило окружающих. «Что случилось?» — насторожился Рицак, внимательно изучая юношу. «Такое ощущение, словно ты и не спал вовсе, помятый и уставший». Виджу снова кивнул, будто за ночь позабыл, как надо говорить. Волосы взъерошены, под глазами залегли темные круги. Вид задумчивый, словно он решался, говорить что-то или нет. Все отстали от него с расспросами, но при этом воззрились столь пристально, будто хотели взглядом проникнуть к нему в голову и узнать его мысли. — Да не смотрите вы на меня так! — вспылил он, устав от повышенного внимания. — Мне нечего вам сказать. Все у меня хорошо. Это была откровенная ложь, но спорить никто не взялся. На всякий случай сделали вид, что поверили. Чтобы не раздражать Виджу, все переключились на беседу о том, как посылать друг другу весточки. Процесс этот был незателивым. Стоило лишь мысленно составить послание, как оно покидало голову в виде прозрачного кусочка целлофана и отправлялось адресату. Мысль могла лететь от нескольких часов до нескольких дней, все зависело от расстояния. Для ускорения процесса можно было направить Гонца, поручив ему выпустить мысленную записку в надлежащем городе. Тогда она достигла бы адресата в считанные минуты. Пока Таня с нескрываемым любопытством расспрашивала Рицик обо всех деталях и подробностях процесса, Арджун чуть ли не впихнул Наташу в руки Рейны, а сам, ухватив брата за плечо, отвел его в сторону. У тебя тоже были видения? Шепотом спросил он. Виджу вскинул на него глаза и в ответ лишь кивнул. Арджун, понимающе вздохнул. Он и сам ночь мучился от преследовавших его неясных образов. Какие-то безликие тени нашептывали ему разными голосами о том, что сейчас, как никогда прежде, ему нужна поддержка белого принца. Из-за этого Арджун плохо выспался, но его состояние было куда лучше, чем состояние брата. «Мне необходимо попасть в город двух дворцов» произнес Виджу, стараясь быть неуслышанным теми, кто стоял в нескольких шагах от них. Впрочем, об этом можно было не беспокоиться. Гул стоял оглушающий, и порой с трудом было разобрать собственную речь. «Черный принц зовет меня». Брови Арджуна удивленно взлетели на лоб. «Значит, тебе снился черный Таджмахал? В ответ Виджу неопределенно повел плечами и сказал. «Я не уверен, что это можно было назвать сном. Мне так и не удалось заснуть». Лежа с закрытыми глазами, я видел самого себя со стороны, и тот я, что был внутри моего сознания, звал меня к себе. Это было странно и гнетуще. Я пытался отделаться от видений, но чем больше старался, тем больше они меня одолевали. Я начал злиться, но мой гнев породил новые образы. Смешалось все: И кобра, взывающая к моему дару, и бог Шива с богом Ганешем приказывали мне воссоединиться с принцем. Признаться, после ночных бдений у меня такая каша в голове, что с трудом различаю действительность от вымысла. Порой кажется, что мой гнев сжирает меня изнутри. Я не знаю, как избавиться от него. Арджун насупился. К нему тоже являлись боги и тоже велели вернуться к белому принцу. Но, в отличие от Виджу, Арджун не был подвержен гневу, и это позволило ему поспать. Поэтому его положение было не столь плачевное, как у Виджу. Он чувствовал себя бодрее. Но теперь Арджун понял, что не зря их с мучили одни и те же видения. Скорее всего, нужно было последовать им и направиться в город двух дворцов. Но сейчас был неподходящий для этого момент. Они только вчера прибыли в магистратуру, и теперь надо было обсудить с магистрами дальнейшие действия. Братья и не заметили, как разговор их друзей прервался, и все с интересом наблюдают за ними. Судя по всему, озадаченность, с которой они делились друг с другом своими ночными бдениями, Заинтересовала всех присутствующих. Что вы там шепчетесь? напустилась на них Таня, подходя вплотную. Арджун и Виджу настолько увлеклись разговором, что Виджу вздрогнул, а Арджун уставился на девушку с невероятным удивлением. Да, так, ни о чем, размыто и уклончиво протянул он. Поговорить с Виджу удастся позже, а сейчас надо идти к мистеру Мортистону в центральный зал. Поэтому он пояснил: Мы обсуждали планы на будущее. Таня вспыхнула. Какие еще планы на будущее, когда все эти планы строились сообща? Почему Арджун с Виджу пытаются секретничать? Но Арджун не дал разгореться девичьему воображению. Он взял ее за руку и повел к остальным. Виджу последовал за ними. Вид у него был все такой же сосредоточенный. «Раз все проснулись, пойдемте в центральный зал», — бодрым голосом предложила Камила. Очевидно, ей не терпелось как можно скорее отбыть домой. Никого не дожидаясь, она пошла по коридору. Остальные потянулись за ней. Хоть по логике проход должен был вести в кабинет мистера Мортистона, но, судя по всему, его направление было изменено. Теперь он замысловато изгибался и вел из глубины плотины не в кабинет и даже не в центральный зал. Это стало понятно после того, как его стены стали заметно светлее, а в лицо пахнуло свежестью. — Это что, выход наружу? Удивленно спросила Рейна. «А как же центральный зал?» Впереди замаячил дневной свет. На его фоне вырисовывалась высокая фигура в плаще. Друзья прибавили шаг. Ожидавший был незнакомым магистром, видимо, из новеньких. «Здравствуйте!» – приветствовал он гостей, и, не утруждая себя оглашением собственного имени, перешел прямо к делу. «Господин главный магистр экстренат был в Раштамстусер по делам государственной важности», Тех, кто не проходил посвящение, он просил присоединиться к группе учащихся. А вас, его глаза остановились на Рицике, а затем переместились на Камилу, мне велено проводить из магистратуры. Последняя его фраза прозвучала несколько неуважительно, и сложилось впечатление, что это скорее не проводы, а изгнание. Рицик нахмурился, но Камиле, похоже, было все равно. Она уже пребывала в предвкушении встречи с родными. Ее мало заботило то, что происходило здесь. Скорее бы на Многоножца и в Город Рыжих. Будто прочтя ее мысли, магистр кивнул и направился к террасе. Хоть он ничего не сказал, но все и так поняли, что надо идти за ним. Он остановился на краю платформы и, выжидающий, замер. Весь его вид красноречиво говорил о том, что он спешит, и что Рицаку с Камилой пора торопиться. Те не заставили его долго ждать. Многоножец Камилы возник рядом с хозяйкой. Он был в виде гигантской стрекозы. Камила обняла всех за исключением магистра и даже всплакнула в объятиях Рейны. «Может, еще свидимся?» — с надеждой в голосе сказала она. «Рейна, как вернешься в наш город, разыщи меня. Отправь мысленное послание. Оно найдет меня, и мы с тобой встретимся. Если тебе будет негде жить, то приглашаю пожить к себе». Рейна тоже плакала. Расставание было тяжелым. Не желая затягивать с прощанием, женщина легко вспрыгнула на многоножца, и он застрекотал прозрачными звенящими крыльями, унося хозяйку вдаль. Рицак тоже вытряхнул своего многоножца муравья из одежды, и тот, ударившись о террасу, обернулся огромным комаром. Его вид вызвал гримасу отвращения у Тани. Уж больно она не любила кровососущих тварей. рицик пожал руки Арджуну, Виджу и магистру, с девушками обнялся, и оседлал своего крылатого летуна. Тот сорвался с места. Пронзительный звук крыльев породил желание пристукнуть насекомое, но его габариты не предполагали покушения, и комар полетел ввысь, продолжая противно звенеть крыльями. — Вот и все, — как-то удрученно молвила Рейна. Теперь из отшельников она была здесь одна. Наташа обняла Рейну за плечи и повела в сторону общего зала, где обычно собирались все ученики. Магистр увидел, что новички прекрасно ориентируются, поэтому не стал тратить свое время и, развернувшись на каблуках, зашагал прочь, посчитав, что он выполнил свою миссию. Наташа радостным взглядом обвела магистратуру. Здесь все так же, как и прежде. На гребне плотины топорщились башни всех размеров и конфигураций, между ними петляли террасы, а под террасами была бездна, куда срывались воды реки мыслей. Грохота водопада не было слышно, и оттого казалось, что вода, падающая с дамбы, является частью фильма, в котором выключили звук. Как-то нереально тихо. Брызги, что висели в воздухе, не попадали на лицо, усиливая эффект фантастичности. Наташа развернулась к Арджуну и спросила: Интересно, а группа, в которой мы учились, прошла посвящение или мы встретим знакомых? В ответ он подернул плечами. В общем-то, с того момента, как они покинули магистратуру, Прошло не так уж и много времени, так что их одногруппники должны были еще учиться здесь. Может, кто из них и прошел посвящение, но сейчас сложно было предугадать что-то. Но вопрос Наташи почти тут же нашел ответ из другого источника. Двери одной из башен открылись, и из нее стали выходить юноши и девушки. Наташа, Рейна, Таня, Арджун Виджу замерли. По мере появления молодых людей, лицо Наташи все больше расплывалось в улыбке. Не выдержав, она радостно взвизгнула и кинулась навстречу одногруппникам. Все, кто учился с Наташей и Арджуном, были тут. Новеньких не было, а из стареньких никто не покинул группу. Увидев бегущую к ним Наташу, молодые люди удивленно замерли, а затем радостно зашумели и тоже кинулись к ней. Арджун с улыбкой на лице заспешил к друзьям, соскучился. Через несколько секунд Наташа и Арджун оказались среди близких людей. Казалось, что больше всех была рада Лерона Сингс, смуглая шатенка с бирюзовыми глазами. Она сначала повисела на шее у Наташи, но тут же переметнулась к Арджуну. Он всегда ей нравился. Но ее тут же оттеснил Эрдис Моуди. Привет, Саксена!» – прокричал он, стиснув друга в объятиях. Во время первого пребывания в магистратуре Арджун с Эрдисом начали знакомство с драки, но после стали закадычными друзьями. Привет, Моуди! — откликнулся Арджун, сжимая широкоплечего высокого брюнета с пронзительным взглядом. — Думал, что отделался от меня. Как бы не так. Я тут для того, чтобы ты не сильно задирал нос. Их озорные шутки прервала Малисенна. еще одна уроженка города Рыжих. Ее непослушные волосы были такими же яркими, как веснушки на остреньком носу. — Наташа, как я рада! — громко прокричала она, заглушив голоса парней. Как ты могла удрать из магистратуры и даже не попрощаться? Но ты вернулась, даже не верится. То ли это был упрек, то ли вспышка неудержимой радости. Но, как бы то ни было, Наташа расплылась в улыбке, и тут же Мелисенна попыталась задушить ее своими чрезмерно бурными объятиями. «Потише ты!» – взмолилась Наташа, видя, как рядом столпились остальные. Здесь были все одногруппники Арджуна и Наташи. Они с радостью обнимали друзей. Наташа, до слез, растроганная такой встречей, все же не забыла о приличиях и поторопилась представить Таню, Рейну и Виджу. Все загалдели, принимая в общество троих новичков. Тут же было отмечено, что Виджу с Арджуном очень похожи. Виджу обреченно вздохнул. Но почему все стремятся найти в них это сходство? Арджун хлопнул по плечу коренастого парня, обладателя непослушной копны волос, больше похожей на копну сена. Серые глаза поблескивали из-за круглых очков. Очки были крупноваты для его лица, из-за чего курносый нос казался маленьким. «Знакомьтесь, это Арти Лерисон, сказал Арджун, широко улыбаясь и добавил. «Знает все обо всем и обо всех. Ходячая энциклопедия!» Арти смущенно залился краской, как девочка. Увидев это, Лерона хихикнула. Виджу пожал руку новому знакомому, а Рейна с Таней приветственно кивнули. Тут из толпы выбился высокий стройный паренек с аккуратно зачесанными волосами. Внешность и манеры выдавали выходцы из аристократической семьи. Хотя в Раштамстусере, откуда он был родом, понятие аристократизма отсутствовало. Там люди не разделялись на социальные классы. Но это не означало, что утонченные манеры не могут быть присущи некоторым жителям этого города. «Привет, Кленсон! Как дела, дружище?» — обрадовался Арджун, увидев аристократа. «Все хорошо, спасибо», — ответил тот и заметил. «Я рад видеть вас в магистратуре». Тут Наташа рассказала Виджу, Тане и Рейне о том, что именно Клэнсон отправил сообщение отцу с известием, что магистры пытаются провести очищение Арджуна. Только это воспоминание давалось ей с трудом из-за нахлынувших чувств. Арджун обнял ее за талию и продолжил начатое Наташей повествование. «Помните, я рассказывал вам о том, что я сумел преодолеть защитное поле магистратуры и перенестись вместе с Наташей за ее пределы? Так вот, своим спасением я обязан именно Кленсону. Его отец состоит на службе у императора, и тот помог мне избежать очищения». «Только если бы ты не поступил столь опрометчиво, то никого не пришлось бы спасать», проворчала Кинсони, миловидная кучерявая брюнетка. Она была сестрой Эрдиса и чем-то походила на брата. — И не говори, — хмыкнул Арджун. Встреча была настолько радостной, что ученики даже не заметили, как за ними пристально наблюдают несколько магистров. Они стояли на смотровой площадке одной из башен и внимательно следили за воспитанниками. При этом обменивались короткими фразами и периодически кивали головами, как китайские болванчики.